больше походило на игру света. Мортарион не произнес никакой речи и не просил, чтобы его слова транслировались по всей флотилии. Он понимал, его прибытие видели все корабли, и остановился только для того, чтобы окинуть посадочный отсек оценивающим взглядом. Примарх кивнул, этого было достаточно. На мостике Терминус-Эст первый капитан последним приказом велел команде подготовить корабль к переходу в варп-пространство. Он протянул руку своему повелителю и кивнул в сторону черной межзвездной пустоты за огромным бронированным стеклом купола, который находился у них над головами. Мы покоримся вашей воле, начал тифон. Скажите, и легион последует за вами. Безмолвие звякнуло, когда жнец ударил рукояткой массивной косы, о металлическую палубу. Он указал свободной рукой в темноту. Мы идем на войну, прохрипел его голос. «И мы переродимся», – подхватил Тифон, когда искажающие реальность двигатели набрали критическую скорость, завывая свою песню. Щиты, закрывающие иллюминаторы на мостике, резко выдвинулись, становясь физическим экраном, наряду с нематериальным барьером поля Геллера, защищая от разрушительного безумия чистого и материума. Поговаривали, что никто не мог смотреть на безумие нового мира дольше одной секунды, иначе превратился бы в камень от увиденного там. Но примарх видел лица демонов, которые корчились и выли. На самом деле он поймал одного из них в оковы, выкованные собственными руками, и черный ужас их происхождения не смог его запугать. Мартарион протянул руку, чтобы дотронуться до панели управления, и большим пальцем придержал последний затвор, не обращая внимания на звенящие заводные трели тревожных колокольчиков и прилив отчаяния, исходящий от экипажа корабля. Варп разверзся перед ними в кровоточащем отверстии с рваными краями на поверхности пространства и времени. Эта бездонная и смеющаяся пасть поглотила их. Терминус Эст первым пересек границу и вошел в царство хаоса. Примарх несколько долгих секунд держал затворы на окнах открытыми, не обращая внимания на плач и бормотание людей и лотов, как и на тресках шей, когда могильные стражи заставляли их замолчать и заплатить за свою трусость». Он смотрел прямо в империи, которые почти осмелились показать ему что-то. То, что скрывал варп, просачивалось сквозь тонкие мембраны реальности, и, наконец, жнец отпустил выключатель, позволив затворам сомкнуться. Его губы искривились в некоем подобии улыбки, но следующий вдох был сделан через полный пеплород. Когда легкие рефлекторно сократились, напрягаясь в грудной клетке, боль пронзила жнеца. Невероятно, но он задыхался. Рука Мартариона потянулась вверх к горлу. Мышцы судорожно сжимались, он утратил контроль над своей плотью. Воспоминания внезапно захлестнули его. Примарх молча задыхался, силы покидали его. Как это вообще могло произойти? Он был одним из самых могущественных людей в мире, полубогом войны, способным на невероятные подвиги. Ничто не могло его остановить. Ничто не могло так просто задушить его. Жнец обернулся и увидел, что все стоявшие на мостике страдали от подобного внезапного недуга. Марарк, вцепившийся своими когтями в горловину доспеха. Саван смерти, застывший и ничего не понимающий. Члены экипажа поблизости, чьи лица приобретали синюшный оттенок, по мере того, как в их легких оставалось все меньше воздуха. Только первый капитан Тифон невозмутимо смотрел в никуда. Изо всех сил, которые ему удалось собрать, Мартарион попытался вымолвить хоть слово, но пепел полностью заполнил его легкие и глотку. В его мыслях вспыхнуло воспоминание. «Я знаю это чувство». Он уже однажды испытывал подобный ужас, похороненный и забытый глубоко в прошлом, пока оно снова не стало жестоким настоящим. Его зрение затуманилось, затеняясь тошнотворными оттенками цвета мутного изумруда. Он обернулся на закрытые ставни, словно видел скрытый за ними ужас. Это все из-за варпа. Бесспорный инстинкт, глубокая ненависть к колдовству убедили его в этом. Что-то извне было причиной их трагедии. Что-то заставило его вспомнить. Планета Барбарус. Прошлое. Властитель, называвший себя Хитемри, полностью заслужил недовольство избранных Барбаруса. Он захватил земли, не принадлежавшие ему, и отказался их вернуть законному владельцу Десятины. В припадке воплей и кровожадного раздражения, Хетемрия решил вместо отступления на законную территорию перебить всех рабов, которые проживали в этом регионе, и выжечь в отместку черноземную почву. Это был еще один отвратительный поступок эпохи мелких, бессмысленных стычек, которые, казалось, никогда не прекратятся. Избранные Барбарусы были неоспоримыми хозяевами этого разрушенного мира, их господству не смог бы угрожать никто, ни из долин, ни с гор. И поскольку иных забот у них не было, им нужно было как-то унять свой воинственный нрав. Их врожденная жестокость становилась все опаснее и едва ли был безопасный для окружающих способ ее проявить. Они регулярно набрасывались друг на друга по любым, даже незначительным причинам – надуманное пренебрежение, воспоминания о старых обидах или просто отчаянная попытка не умереть со скуки. Они получали какое-то извращенное удовольствие, выплескивая друг на друга свою злобу. Ползли слухи, что властителей нельзя убить просто так, по крайней мере, ни одним известным людям способом, и они редко оставляли друг другу шрамы в боях лицом к лицу. Чаще всего они наносили друг другу ущерб не через прямые стычки, а через разрушение владений и непрерывную жестокость, которую они причиняли людям, являющимся просто их жалкими слугами. Таковой была жизнь низших на Барбарусе. Быть человеком в этом окутанном туманном мире означало быть рожденным в страхе, быть ничтожеством и жить в ожидании дня, когда коса жнеца начнет свою жатву на рассвете. Люди жили с мыслями о близкой смерти. Эти древние и ужасные существа держали их жизни в своих крепких когтистых лапах, готовые раздавить их в любой момент по собственному капризу. Ниши осмеливались надеяться, что эти разумные упореподобные создания когда-нибудь перестанут придавать значение их существованию, потеряют к ним интерес, и тогда люди смогут зажить спокойно. Какой же кошмар творился на Барбарусе! Как же это ужасно! Знать, что жизнь человека ценится меньше, чем пешка на доске для регицида. В недавно разрушенной пустоши, созданной Хитемри, простирающейся от пылающих остатков мельницы Роацкар и пересекающие ветреные болота Хадеи, остались только пепел и зола. Разъяренный властитель вызвал зеленое колдовское пламя из-под тусклой земли, его языки вырывались из болот, сжигая мхи и траву дотла. Густой приторный дым окутывал землю, огонь распространялся гигантскими скачками, сжигая все, до чего мог дотянуться. Никто не смог убежать от ада, творящегося у мельницы. Пламя двигалось, словно живое существо. Оно окружало поселение, чтобы впоследствии задушить всех, кто там находился, едким дымом. В других местах пойманные на дамбах караваны сбрасывали в кислоту, которая поступала от стаи откормленных гнилых гончих. Это был один из любимейших методов убийства Хитемри. Тела падали вниз, влага уходила из них, пока они не становились хрупкой шелухой с массой порошковых останков внутри. Хитемри не имел никакой боевой тактики, никакого плана для захвата власти над землей. Это был просто-напросто акт мести – засыпать землю солью и уничтожить то, что никогда прежде не принадлежало властителю. Венцом его порочности было высвобождение огромной стаи нежити и существ, что были сшиты друг с другом в качестве эксперимента. Орда таких тварей гудела и бродила по выжженным землям и добивала низших, которым не посчастливилось умереть от огня или кислоты. Всю эту разрушительную злобу можно было стерпеть, если бы все на этом закончилось. Но Хитемри был воинственным идиотом и не думал ни о чем, кроме следующего мгновения и каприза. Меньший властитель так отчаянно стремился направить свою силу на разрушение и убийство, что его твари преследовали уцелевших низших по великим серым горам, по самым низким хребтам вершин, где стояли крепости и поселки, принадлежащие уже соперникам Хитемре. Они посмели вторгнуться на территории, которые другие властители действительно ценили. Именно здесь Мартарион наткнулся на монстров Хетемри, которые убили группу выживших, спрятавшихся в неглубокой пещере. Низшие спустились под землю не только в надежде избежать смерти от бродячих тварей, но и хотели спастись от ядовитых туманов, бесконечно клубящихся вокруг низких склонов. Сами того не подозревая, они загнали себя в ловушку. Спускаясь вниз, люди попадали в пасти чудовищ, но как только они поднимались наверх, то оказывались в местах, где токсичность атмосферы была выше. Почти все низшие были истреблены, когда прибыл Мартарион. Он слышал нарастающие крики так долго, что смог приблизиться к стае. В его собственном отряде солдаты-големы, если это имя вообще можно было дать существам, бывшим когда-то людьми, бормотали и шептали что-то себе под нос позади него, пока Мартарион наблюдал за происходящим из-за горного хребта. Големы, жестокие и туповатые создания, прожили достаточно долго, чтобы научиться подчиняться резким и хриплым командам высокого, долговязого юноши, который был на голову выше самого крупного из них. Хотя он и был бледен, как кость, его болезненный вид и черные кожаные доспехи скрывали жилистое, сильное, как хлыст, тело. Темные глаза цвета сухой крови смотрели из-под растрепанных черных волос». Его ищущий взгляд, казалось, никогда не отдыхал и метался с места на место в ожидании угрозы. Длинные костлявые пальцы рук впились в рукоять тяжелой сабли с ржавым лезвием, плавно раскачивая ее туда-сюда. Оружие было боевой находкой, пригодной до первой поломки, и как с любым другим оружием до этого, юноша не чувствовал себя комфортно. Он вдохнул влажный отравленный воздух. Самый сильный из низших не ощутил бы ничего, кроме яда в дымке тумана, но токсины на этой высоте не действовали на мартариона, чье тело работало в ином масштабе, нежели у других людей. Это был еще один необъяснимый секрет его существования. И уже не в первый раз он задумался о том, какой же на вкус воздух там, в долинах, где низшие коротали свои жалкие дни. Разумеется, отец запретил ему выяснять сей факт. На спине юноши виднелись шрамы от кнута, которым его хлестали до костей в наказание за то, что однажды он уже набрался смелости уйти слишком далеко, за пределы поля зрения своего властителя. Тогда он был ребенком, но помнил это так, словно все произошло только вчера. Трудно было сосчитать, сколько месяцев или даже лет прошло на Барбарусе то, что можно было считать днем, являлось не более чем несколькими часами слабого, болезненного, бледно-желтого солнечного света в определенный промежуток цикла. Не было никаких времен года, о которых можно было говорить, лишь синевато-серая бледность в небесах, которая растет и убывает, иногда принося с собой жестокие бури, плачущие жирными черными слезами. «Помогите!» – крик эхом донесся из ложбины, прорвавшись сквозь грезы Мартариона. Человек отчаянно вопил снова и снова, повторяя судьбу своих собратьев и теряя рассудок в тщетной надежде на избавление. «Вот дурак», — подумал юноша. «Кто его может здесь услышать? Кого это может волновать?» Големы хмыкнули и начали топтаться на месте на своих тоненьких ножках. Они были взволнованы нотками отчаяния и паники в голосе человека, и собственный вопрос Мартариона отозвался эхом в его голове. Лицо исказилось, и он отступил, вытащив из кобуры на бедре черный пороховой пистолет, встряхивая его и раскручивая химические триггерные батареи в рукоятке. Солдаты-големы прекрасно знали этот звук, их возбуждение нарастало, вскоре последует команда убивать. Юноша бросил последний свой взгляд на чудовище Темри, слушая затихающие крики пожираемого заживо человека. «Это будет пресная и бесполезная потасовка» он знал это по собственному опыту. Если бы его отец счел необходимым дать ему в пользование хотя бы один из базовых отрядов властителя, все могло быть кончено в мгновение ока. Один железный танк-сталкер легко уничтожал нежить противника с помощью огнеметов или пушечных выстрелов. Но его отец прекрасно знал это, и как и все остальное в жизни Мартариона, эта битва была для него испытанием. Если он не сможет победить одной жестокостью, Если он не будет достаточно силен, тогда он будет низшим, и все будут обращаться с ним соответствующе. Эта мысль плотно засела у него в сознании и толкала вверх через гребень, в стремительную атаку. Големы взвыли от удовольствия, придя в движение. Они месили землю за его спиной в грязь, плюясь и размахивая своими пиками. Пистолет Мартариона взревел и вспыхнул, когда он выстрелил в ближайшего соперника из неживых лоскутных ужасов, созданных Хитемре. Гниющее мясо разлетелось на куски, когда толстые пули ударили прямо в мишень. Головки патронов были заполнены зажигательно-взрывчатым составом собственного производства юноши, который он изобрел от безделья, сидя в пустых комнатах бастионной башни, построенной отцом специально для него. Магазин пистолета опустел, но тела продолжали падать. Он вошел в зону ближнего боя и начал рубить всех саблей. Отрубленные конечности превращались в пепельную жижу, падая на землю. Он использовал тяжелую рукоять оружия, как дубину, проламывая черепа. Брызги густой и свернувшейся крови в перемешку с зеленоватым тягучим ихором покрыли его броню. Мортарион неумолимо приближался шаг за шагом. Мертвецы обладали инстинктом, который помогал им найти самую уязвимую точку в теле противника. Их сплоченная группа напала на него, несмотря на потери среди своих товарищей, пронзенных големами-копейщиками. Юноша внезапно набросился на одного, но прежде чем успел перезарядить пистолет, выронил оружие и оно было втоптано в пепел вместе с длинной предохранительной цепью и кобурой. Мартарион проигнорировал потерю пистолета и схватил за горло ближайшего мертвеца, используя его в качестве щита. Холодное оружие в другой руке трудилось, свяжуя поражённое язвами мясо твари. Сабля тупела с каждым нанесенным ударом. Рукопашная схватка превратилась в неразбериху, карательную, бесхитростную и ужасную бойню. Когти истязали тело юноши, разрезали плоть в сотнях мест, вес нападавших замедлил его. Что-то под ботинками хрустнуло, и он увидел еще теплый труп, о который споткнулся. Лицо кричащего недавно человека было изуродовано. Пар поднимался вверх, от от укусов, порезов и рваных ран, ставших причиной его смерти. Мгновение колебания, и нежить вывела Мартариона из равновесия. Он выругался, когда его нога соскользнула. Огромная куча мерзкой и вонючей плоти навалилась на него, пытаясь раздавить своим весом. Гнилые зубы клацали в их ухмыляющихся ртах. Они надвигались со всех сторон, из их молочно-белых глаз сочились маслянистые слезы. Сухие, гнилые и, казалось, бумажные комки кожи заполняли его ноздри. Все это имело дурной запах огня с горьким металлическим привкусом гноя, сочащегося из бубонов и багровых опухолей. Юноша издал бормочущее рычание и вытянулся. Его мышцы напряглись, когда он нашел точку опоры на голой земле. С дикой яростной вспышкой силы он оттолкнулся от земли и влетел спиной в массу оживленных трупов, отправляя их сломанные тела в полет и рассекая их треснувшим лезвием сабли. Десятки были раздавлены в лепешку фатальным ударом, разорваны на части за то, что осмелились встретиться с этим темным чемпионом в ближнем бою. Как только юноша, пошатываясь, освободился от их мертвой хватки, из ядовитого тумана выскочил новый, более опасный враг. Огромный, словно паровой вездеход властителей, зверь-убийца был сшит из человеческих и животных частей. Обезумевший от боли, он гудел через две пары ноздрей, покрытых слизью, вырезанных и сшитых из того, что когда-то было парой стадных Гроксов. Искаженное, раздутое тело балансировало на семи мускулистых ногах, часть из них была пересажена от людей, другая – от животных, глаза скопились в одном дрожащем пучке мышечной ткани. Он напоминал безумный детский рисунок паука, уродливого существа, в котором не было ничего притягательного. Он изрыгнул струю желчи, и там, куда попала жидкость, пепельная земля растаяла, оставляя за собой быстро испаряющиеся лужи. Несколько големов Мартариона попали под кислоту и разложились на атомы от ее прикосновения. Юноша бросал трупы в этого монстра, уклоняясь от следующего кислотного выброса. Он нанес удар по коленному суставу ближайшей ноги. Сабля прорезала кожу и мышцы, но при встрече с хрящами и костями клинок остановился, сила удара отбросила его руку и заставила зверя-убийцу завопить от сильнейшей боли. Юноша попытался выдернуть оружие, но оно согнулось в руке и в конце концов разломилось на две части. Он отшатнулся назад, сжимая обломок сабли в момент контратаки монстра. Еще одна гигантская конечность, на этот раз оканчивающаяся широкой тройной ладонью, вцепившись, впечатала его в землю. Тварь провернула этот трюк несколько раз. У Мартариона зазвенело в голове, и он потерял концентрацию. Он воткнул осколок сабли в монстра, и оружие скрылось от его глаз. Мартарион крутился вокруг, пытаясь поймать свой пистолет за прикрепленную цепь, но бешено швырявший его зверь-убийца не давал это сделать. Следующий удар был нанесен с такой силой, что погнул его броню и сломал кость. Голову Мартарионов давило в землю, его рот и горло наполнились пеплом от костров Хитемри. Юноша был силен, пожалуй, сильнее любого низшего или чемпиона властителей. Он был силен, но не непобедим. Пепел душил его, вытягивая воздух из мощных легких. Напряжение от сильных эмоций потрясло его, мимолетный момент, в который он почувствовал страх. Эта эмоция не была ему чуждой. Благодаря своей феноменальной памяти он помнил букет этого напитка, помнил то, что едва ли мог когда-либо понять с того момента, как покинул пространство некоего подобия Лона. Страх, незнание и непонимание таились именно в воспоминаниях. Он не знал, кто он и зачем находится здесь. Тоскливое, обескураживающее одиночество. Мортарион сделал то, что делал всегда. Использовал это топливо, поддерживая свою волю к жизни. Он не погибнет. Слишком много вопросов оставалось без ответа, слишком много в его происхождении белых пятен. Тень смерти пришла сюда не за ним. В данный момент она была его опекуном. Борясь с чудовищным давлением когтей убитого зверя, Мартарион пытался вдохнуть еще раз, чтобы задержаться в этом мире еще на мгновение. И тут он увидел свет. Золотой свет, заключенный в клинке массивного ятагана, что горел ярче, чем истина. Сабля рассекла воздух с оглушительным свистом, и он понял свою ошибку. Великолепный, совершенный оттенок исчез, и зависшее над ним оружие оказалось просто чем-то ржавым и проклятым. Сердце юноши замерло, когда он понял, что сегодня провалил испытание. Лезвие отсекло конечность, удерживающую его, и давление исчезло. Мортарион вскочил на ноги, откашливаясь от пепла, который чуть было не задушил его Он увидел, как орудие нанесло еще один жестокий удар На этот раз Ятаган разрезал монстра и выпустил его внутренности наружу в туманный день Предсмертный крик зверя-убийцы был жалким детским воплем, эхом, отразившимся от склона горы Пока он утихал, огненные клочья летели среди черных клубов дыма, выбрасываемого из башен танков-сталкеров, поднимавшихся с горного хребта. Остатки отряда убийц, властителей Хитемри, были разорваны на части. Та же участь постигла нескольких големов Мартариона. они были слишком медленными и не могли покинуть зону поражения. Юноша обернулся, зная, кто сейчас стоит за ним. В воздухе витал отвратительный запах ночных одежд его приемного отца. Мальчик, протянул Некори, величайший из избранных Барбаруса, верховный властитель, ты разочаровываешь меня, слова презрительно сочились из его рта. Достаточно высокий, чтобы смотреть сверху вниз настроенную фигуру Мартариона, властитель был похож на кусок обгоревшего угля, которым обычно рисовали безумцы. Он был одет в плащ с капюшоном из парусины, такой темный, словно он поглощал весь свет вокруг себя. Мертвая плоть рук и лица Некари была кошмарной и чуждой. Если его предки имели какое-то родство с людьми, то теперь эта история была выжжена и забыта. Некари был чудовищен, как и все остальные властители этого мира. Вселенная решила выразить всю полноту слова «жестокость» в живом и дышащем существе. Огромный ятаган, разрезавший монстра надвое, исчез в складках его одежды, хотя казалось невозможным вложить в ножное оружие такого размера. Властитель сделал шаг вперед без особых усилий, словно скользя по выжженной земле. Даже этот простой поступок был ниже его достоинства. «Сколько еще раз я должен спасать тебе жизнь?» Некари никогда не уставал задавать этот вопрос Мартариону. Юноша слышал его после того, как мальчиком был брошен в яму с голодными псами, прежде чем научился ходить. Он задавал этот вопрос, когда раздел Мартариона до гола и приказал ему карабкаться по самым крутым скалам во время кислотной бури. Он задавал этот вопрос, когда заставил его мальчишкой убить голыми руками легион големов, а потом еще один. Некоре всегда осуждал и насмехался. Властителя никогда не удовлетворял ответ. «Я не нуждался в помощи», — ответил Мартарион, сплевывая пепел на землю. «Я вполне способен убивать в одиночку». Некори выгнулся дугой и наклонился ближе, и юноша почувствовал, как страница медленно переворачивается к новой сцене в этой пьесе. «Ты не заслужил такого права, сынок. Ты никогда не осмелишься исчезнуть из моего поля зрения, запомни это. Ты живешь по моей милости». «Я понимаю». Мартарион склонил свою голову, но не из благодарности, а потому что этого ждали. Юноша уже давно возненавидел рассуждения своего приемного отца о том, как он сохранил ему жизнь. У юноши бывали и мрачные дни, когда он действительно жалел о том, что властитель просто не убил его как подкидыша. Рассказ о своем появлении на свет был известен парню частично из его собственных воспоминаний о событиях, частично из рассказанного властителем, когда тому нужно было заручиться его благодарностью в момент избиения за свои нравия. Верховный имел репутацию жестокого существа, вынуждающего даже его товарищей-властителей умерить свой пыл, но в то же время он был достаточно капризным. В тот день он омыл мрачные вершины гор кровью соперника и после этой резни отправился позлорадствовать над всеми мертвыми на территории покойного властителя». Павший враг что-то скрывал, Приз, который, по словам властителя, упал с неба. Некоре решил, что будет владеть им просто из принципа и ревности. Приз оказался не совсем тем, чего он ожидал. Среди полей, усеянных трупами, разбросанными по склону горы, раздался крик новорожденного, нарушивший мертвую тишину. Властитель не решился убить детеныша, он был заинтригован его сверхъестественной стойкостью. Ребенок был похож на низшего, на человека. Он должен был умереть. И все же… Некори с удовольствием высмеивал молодого Мартариона этой истории, он рассказывал ее совсем иначе. Найденыш – это ложь, которую он состряпал от скуки, а правда была в том, что мальчик был неудачным экспериментом, который проводил сам властитель из позаимствованной сырой генетической материи низших. Каким бы ни было происхождение Мартариона, на ребенка претендовал некори. Он впоследствии и дал ему имя, слово на местном диалекте высокого готика, означавшее «рожденный от смерти». И в своей извращенной, нечеловеческой манере, властитель растил Мартариона как своего наследника. Первым делом он проверил пределы возможностей Мартариона, определив концентрацию токсинов, которую ребенок может выдержать. Впоследствии он использовал это знание для строительства на определенной высоте горного хребта жилища, обнесенного стенами. Оно должно было находиться достаточно высоко, чтобы отравленная атмосфера держала в узде быстрорастущего мальчика и в то же время подальше от долин низших. И уж точно вдалеке от его собственного темного замка на самой вершине, куда бы юноша не отважился подняться. Однако они никогда не были привязаны друг к другу. Это были жесткие корыстные отношения, приносившие пользу только отцу. Мальчик стал юношей, а юноша стал орудием властителя. «Возможно, — подумал Мартарион, это и было его целью с самого начала. Превратить меня в оружие, которым руководит гнев и ненависть». «Ты верен мне, сын мой», — нараспев произнес некори, придавая заявлению твердости. «Но тебе так многому предстоит научиться, и твой путь только начался» он покачал головой. «Это последний раз, когда я спас тебя. Если ты покажешь себя слабаком еще раз, я отдам тебя на растерзание резчиком плоти». Повелитель поплыл прочь, исчезая в направлении гудящего парового вездехода, увешанного богатыми украшениями и величественными цепями присяги на верность. Мартарион молча смотрел, как корабль с грохотом уносится прочь, набирая скорость, направляясь в туман и поднимаясь к краю самого высокого пика». Туда, где ядовитые снега покрывали мертвую скалу, и сам воздух был настолько отравлен, что Мартарион не мог проникнуть туда. Именно там стоял черный замок приемного отца Мартариона. Подобно теплу и покою, которое юноша никогда не познает, тот пик всегда будет вне его досягаемости. Варп. Сейчас. Это все из-за варпа. Инстинкт, с которым невозможно спорить, и глубокая ненависть, которую он испытывал к колдовству, убедили его в этом. Что-то извне было причиной их трагедии. «Мой господин», — голос Каифа-Марарга, был наполнен ужасом настолько, насколько это возможно для гвардейца смерти. Его смутный силуэт приблизился к Мартариону. одна из рук советника поднялась, чтобы коснуться наручей доспеха примарха. «Вы меня слышите?» Мортарион сердито отбросил свои перчатки и сплюнул черную жидкость на пол, чтобы прочистить горло от исчезающего напряжения. «Отойди!» Хуже этого внезапного нападения была необходимость держать лицо перед своими людьми. Ему была противна даже мысль о том, что перед сыновьями он мог проявить хоть и мимолетную, но слабость. Беспокойство Марарга только усугубило ситуацию. «Я цел и невредим». Он осмотрел мостик Терминус Эст. Пораженные неизвестной чумой легионеры поднимались на ноги, некоторые из них утирали темно-фиолетовую кровь с уголков глаз и носа. Другие же только приходили в чувство, жадно хватая ртом воздух, как тонущие люди. Многим из людей и лотов не так повезло. Десятки одетых в униформу офицеров лежали мертвыми, половина просто навалившись бездыханными телами на своей консоли, другая на палубе, застыв в мучениях навечно. Мортарион увидел рулевого, чье лицо было изодрано в лоскуты его костлявыми пальцами, координатора артиллерии, который, казалось, намеренно сломал себе шею об одну из опорных колонн. Мрачный апотекарий легиона присел на корточки и ткнул пальцем в мертвую женщину, сканируя ее тело при помощи ауспика. Жнец почувствовал неожиданную вспышку гнева. «Люди такие жалкие!» Примарх отбросил эту мысль и вышел на середину командной палубы. «Кто мне может объяснить?» – спросил он. «Что это вообще было?» «Влияние варпа», – ответил Тифон, просматривая экран проектора перед собой. Он кивнул в сторону закрытых ставнями порталов, свет которых просачивался по краям запечатанных панелей. Во время перехода в варп-пространство датчики варп-энергии зарегистрировали неожиданный всплеск. «Саботаж?» – спросил Марарк низким предостерегающим тоном. Или простая неисправность? Пока невозможно сказать, ответил Калос. Доложить об обстановке на других кораблях, приказал Мартарион первому капитану. И Тифон кивнул. Его секундант, могильный страж Виос, подошел к вокс-пульту и заговорил с оператором. Подобные сообщения поступают с других кораблей, продолжал Тифон, наблюдая за бегущими по экрану проектора строками текста. Большинство жертв среди рядовых – больше тысячи. Многие, как утверждается, убили себя сами. Члены экипажа на нижних палубах открыли шлюзы, выпустив себя в открытый космос. Он на мгновение замялся, выказывая мимолетное беспокойство. Тут говорится, некоторым потребовались принудительные смертные казни. Крази, твое мнение?» – обратился Марарк к апотекарию, поглядывая на рядового с изуродованным лицом. Они прокляты варпом, мудрый апотекарий хмуро посмотрел на остывающий труп и кивнул. Я видел такое ранее. Это прикосновение и Материума, оно перевернуло их мир с ног на голову. Оно заразило их безумием. И все же поле Геллера целы. Мортарион иступленно глядел на тикающую медную консоль, с которой производилось управление защитными энергетическими барьерами. Все стрелки показывали, что поле было включено на полную мощность. Как же тогда колдовская сила могла проникнуть на терминус эст? Под своей дыхательной маской он перевел взгляд на Тифона. В его старом друге всегда было что-то от Псайкера. Та часть никогда не могла и никогда не смогла бы заручиться поддержкой Жнеца. Тифон знал, что все сказанное здесь было лишь намеком на его вину, но он не поддался на эту провокацию. Возможно, советник прав. Это может быть оружие врагов, которое они использовали против нас. Но это может быть и какой-то особенностью варпа, мой повелитель. И материум, через который мы держим путь, не подчиняется ни одному закону материального мира. Он изменчив и капризен, как море. Последствия его влияния никогда не могут быть предсказаны или спрогнозированы. Мортарион покачал головой. Он прекрасно знал об аномалиях, которые могли произойти во время перехода в ВАРП. Странные сдвиги во времени, которые могли перенести корабль во времени за несколько недель до отплытия, или наоборот, путешествия, занимавшие только одно мгновение, когда в реальном времени проходило одно столетие. Появление демонов, призраков, видений и других явлений. Но фантомное недомогание, которое может нанести сокрушительный удар по неукротимой гвардии смерти... Этого никто не мог принять. Это не варп буря или какие-то отголоски гибельного шторма. Найдите ответ на этот вопрос, капитан. У нас свидание, на которое мы обязаны успеть. Встреча этого легиона с вечностью переносится. Я не допущу этого. Тифон заколебался, и в этот момент зазвучал голос Виоса. Мой господин, мы установили контакт с несколькими другими кораблями флота. Они сообщают о похожем происшествии. Тысячи людей погибли, а легионеры отключились на короткий промежуток времени. «Я обращусь к их командирам», – Мартарион повернулся, и в этот момент из воздуха появились мерцающие фигуры. Полноразмерное изображение дюжины других офицеров Гвардии Смерти, сформированные из лазерного света, падающего из гололитических проекторов на потолке. Фантомы мерцали, дрожали и прерывались – но были достаточно четкими, чтобы примарх узнал их лица и Геральдику на доспехах. Он обратился к первому из них. «Колгары, ты слышишь меня?» «Да, лорд Мортарион», — глаза маршала Грема Колгара блеснули в искусственном свете. «Мы все еще приходим в себя. Стойкость повреждена. Вооруженная стычка произошла в двигательном отсеке». «Стычка с кем?» Марарк нарушил протокол, задав этот вопрос, но примарх не обратил на это внимания. «Неизвестно», — ответил Калгара. В первых сообщениях говорилось о вспышке массовой истерии среди палубного персонала. Ее удалось подавить. Магистр артиллерии выглядел обеспокоенным. Пока Тифон и часть флота под его командованием отсутствовали, Калгара исполнял обязанности заместителя примарха, Но бравый офицер был еще не готов командовать звездолетом, а уж тем более такой мощной боевой баржей, как флагман «Стойкость». «То же самое было и у нас», — сказал образ, стоящий рядом с Калгара. Сироп Кар плюс Гул был старшим легионером на борту боевого крейсера «Малифик», еще одним избранным мартарионом элитным офицером. Огромное количество смертей. Был момент, когда все на борту корабля. «Все мы, мой повелитель». «И наш Легион тоже». Рука Карт Плюс Гула потянулась к его горлу рефлекторно. «Да», — перебил его примарх. «Мы почувствовали то же самое». Остальные командиры, среди которых был Малик Вос на борту крейсера «Пламя погибели» и Гидо Крал на мостике непрерывного натиска, устало кивали в унисон. «Наши датчики зафиксировали потерю трех кораблей в авангарде», — начал Крал. «Два эсминца и ударный крейсер». По ним не стреляли. По всей видимости это было результатом сбоя системы самоуничтожения в критический момент. Обезумевшие души, покончившие с собой, уволокли и других в братскую могилу, предположил Марарк. Ручаюсь, это дурное воздействие затронуло все корабли нашего флота, отозвался Тифон. Никакой сбой не мог бы его вызвать. Это было сделано намеренно. Если жнец позволит, добавил Кар плюс Гул мое предложение таково. Надо выйти из варпа и перегруппироваться. Если здесь, в этом царстве мучений, есть угроза, то нам лучше обойти ее стороной. Разумно ли это? Вос нахмурил брови. Если это действие вражеского оружия, направленное против нас, то переход обратно может спровоцировать еще одну вспышку. На этот раз мы будем готовы, возразил другой гвардеец смерти. Инстинкт Мортариона подсказывал ему, что Кар плюс Гул прав. Его единственным желанием было держать свой флот как можно дальше от этого кишащего демонами пространства, но он также понимал, что и Вос в чем-то прав. Холодное отталкивающее чувство угрозы поселилось на горизонте его мыслей, и хотя он не мог ясно сформулировать его причину, примарх знал, что и ждет большая опасность. «Как бы то ни было, я согласен с капитаном Восом, заговорил Тифон. «Мы ведь Гвардия Смерти, не так ли? Мы никогда не отступали, даже перед лицом неизвестной нам угрозы!» Примарх обошелся без комментариев. «Мы ничего не будем делать, пока не поймем, что происходит», – произнес он после длительной паузы. Он посмотрел на помощника первого капитана. «Виус, разошлите приказ сомкнуть ряды всему флоту». Если необходимо, пусть более крупные корабли расширяют периметр своих полей Геллера, чтобы обеспечить полную защиту остальных. Сейчас мы будем действовать быстро и собрано. Это была обычная тактика Гвардии Смерти – приближаться к опасности, подготовившись. Примарх оглянулся на колгара и на другие голографические силуэты. Позаботьтесь о своих кораблях и экипажах, сыны мои. Соберите все данные, которые сможете об этом нападении. Мы не будем пытаться осуществить новый переход из варп-пространства, пока я не буду уверен в отсутствии угрозы. При всем уважении, мой господин, это может занять более нескольких дней субъективного времени. Крал сложил свои мускулистые руки перед собой. Будет ли магистр войны ждать нас у врат Теры, если мы опоздаем? Мой брат не сможет начать вторжение без меня, отрезал Мартарион, не желая уделять внимания данному вопросу. «Делай, что велено». Он прорезал ребром ладони воздух, приказывая Виусу отключить гололитическую связь. «Повелитель», — начал Тифон, сделав шаг вперед. Он говорил спокойно, но в то же время напряженно. «Чем быстрее мы найдем источник этой атаки, тем лучше». «У меня есть предложение». «Мне это не нравится», — отрезал Мартарион. Когда-то, давным-давно, подобный диалог вызвал бы холодные улыбки на их лицах. Но не теперь, не здесь и не сейчас. Не дрогнув, первый капитан продолжил. «Я возьму нескольких своих людей, скажем так, специалистов. Во флот». Примарх посмотрел на него, точно зная, что это значит, и его челюсть напряглась. Псайкеры. Колдуны – те самые, против кого Мартарион всю жизнь боролся, а они боролись с ним. Он посмотрел на уверенного в себе Тифона и снова задумался над долго мучившим его вопросом. «Этот человек – мой боевой брат. Мой первый друг и мой товарищ-изгой. Но в его теле теплится яд, который я так ненавижу. Оружие, которым я не хочу владеть. Отвернется ли сейчас жнец от этого человека, как он делал тысячи раз до этого?» «Сможет ли он принять тяжесть осознания того, что это вопрос целесообразности, а не не совести?» «В этом есть что-то необычное, я узнаю это», — говорил первый капитан. «Я найду это». «Доверьтесь мне, мой повелитель. Вы позволили мне нести ваше знамя, теперь позвольте же мне найти источник наших бед». «Ищи», — сказал, наконец, примарх, «но принеси мне то, что я смогу взять в руки». Тифон холодно улыбнулся и поклонился. «Будет исполнено». Первый капитан зашагал прочь, а Мартарион направился к задней части командной арены, размышляя над только что отданным приказом. Никто из гвардии смерти не говорил об этом после пережитого шока, но он знал, как мог знать только генетический отец, что каждый из его воинов пережил тот же ужасающий страх, который испытал сам жнец удушающий давящий паралич, о котором не должен был знать ни один воин Астартес, ни один примарх. Это было лишь мгновением, но длительность не играла роли. Играл роль лишь миг слабости Мартариона. Память вернула его в прошлое, когда самое ужасное чувство наполнило его, и он мог только гадать, разделили ли его сыновья ту же участь. Но говорить об этом, значит придать страху форму и силу. «Признать этот страх реальным!» «Лучше, — подумал он, — отрицать все и отмахиваться, словно подобное никогда не происходило». Альтернативой было открыть дверь новым возможностям, с которыми он не хотел сталкиваться. Лорд Мортарион, рядом с ним стоял его советник. Марарк отнюдь не был дураком. Он увидел отрешенность на лице своего примарха. «Какие будут указания?» «Дай капитану Тифону все необходимое», — ответил жнец, открывая люк закрытого купола обсерватории военного корабля, — «и дай мне побыть одному». 2. Ты знаешь меня». Нарушенное безмолвие. Отрывки. Броня воинов трещала под давлением гудящих тварей. Гарро и другие странствующие рыцари ворвались в облако роя с заряженным оружием и тут же начали атаку. Жужжащее болото из телец насекомых превратилось в молот, бьющий по боевым доспехам. Каждый из таких ударов обладал силой дредноута. Бывший легионер не мог осмотреться, поскольку пелена из миллиарда черно-серых мошек кружила вокруг него. Как и предупреждал их Псайкер, Мухи-падальщики действовали благодаря единому разуму, стараясь разделить странствующих рыцарей, находящихся внутри роя. Натаниэль моргнул, активируя значок на внутренней панели управления доспеха. Линзы его шлема переключились в термографический режим, окрашивая пространство вокруг в теплые цвета. Темные точки кружили повсюду, но он смог различить холодную синеву плитки под ногами. Поодаль рыцарь сумел разглядеть неясные очертания бледно-зеленых фигур в керамите. Это были продолжавшие борьбу за продвижение Галлар, Варен и Исан. Гарро убрал безупречный болтер в кобуру и начал прорубать себе путь сверкающим лезвием силового меча. Оружие, известное всем как вольнолюбец, являлось его постоянным спутником на протяжении долгих лет. Оно уже стало частью воина, он владел им со смертельной грацией. Рыцарь выписывал мечом восьмерки, пробиваясь сквозь сгущающуюся массу роя и уничтожая огромные скопления мух-падальщиков, что попадали в сверкающую молниями ауру, окутывающую оружие. Его единственным компасом была метка, которую Исан передал команде как наиболее вероятную локацию центра роя. Натаниэль целеустремленно, без каких-либо колебаний, продвигался к точке. Прорыв сквозь оглушительную бурю полчища насекомых можно было приравнять к борьбе с ураганом. Каждая мушка-падальщик ударялась о его броню с металлическим звуком, словно они были мелкими камешками, гонимыми ветром. Руны, проецируемые прямо в сетчатку глаз Гаро, предупреждали о том, что выхлопные отверстия силового модуля и его рюкзака забиты массой чумных тел, если ничего не сделать, это могло грозить критическим перегревом. Бурлящая масса ядовитых вредителей пожирала открытые кабели и провода. В конце концов, Рой пробьет его защиту и обгладает мясо до костей, если он будет мешкать. Воин видел, что после этих существ остается груды крошащихся, обожженных кислотой останков. У него не было ни малейшего желания задерживаться на этой миссии дольше необходимого. 100 метров!» – доложил он по общему ВОКС-каналу – позиция на 37 градусов относительно цели. «Он знает, что ты подошел близко», ответил Варен, стиснув зубы. «Он, черт побери, он удерживает нас позади тебя!» «Именно», поддержал его Исон. Горо, будь настороже! Хозяин Роя тебя зазывает!» «Я буду осторожен!» Стиснув зубы, рыцарь нажал на кнопку, Но секунду спустя перед его глазами замигала руна запроса приватного канала от Галлара. Он нахмурился, но согласился ответить. «Говори, Хелик!» «Ты слышишь, боевой капитан?» Галлар служил в седьмой великой роте гвардии смерти под его началом, поэтому применял старое и почтительное обращение к нему. «Этот голос!» «Там!» «Кажется, он назвал меня по имени!» «Игнорируй!» «Не обращай на него внимания, брат», — ответил Гаро. «Возьми свою волю в кулак». Но как только он закрыл канал связи, то тоже услышал это. «Натаниэль, я тебя вижу». Голос лился из стука жвал и стремительного движения сверкающих металлических крыльев повсюду. «Ты что, забыл меня?» Расстояние сократилось до 30 метров. Рой был настолько плотным, что почти полностью поглощал дневной свет, падавший на верхнюю площадку шагающего города. Через визор рыцарь увидел, как перед ним возник гуманоидный силуэт. Нечеткий он вился и танцевал, как пламя, но тем не менее Гаро узнал его. Кружащаяся и кричащая масса, состоящая из зелено-черных панцирей и когтей. Лицо было осквернено чем-то отвратительным, похожим на паука. Фигура подняла руку в жесте, отдаленно напоминающем приветствие. Ладонь заканчивалась мутировавшими когтями, усеянными жирной шерстью. «Децей?» «Он самый!» – фигура склонила голову набок. «Или нет?» «Не совсем. Скоро я стану собой. Очень скоро». Последние слова были сказаны с хрипловатым смешком, и тут Натаниэль осознал, что голос исходит из жужжания мух вокруг, отражаясь эхом от его доспеха. Когда-то Солун Деции являлся самым молодым воином в командном отряде боевого капитана задолго до того, как мятеж гора объял всю галактику. Некогда непоколебимый и ясноглазый легионер стоял с ним бок о бок, когда командир бросил вызов примарху Мартариону и поклялся любой ценой донести до Теры весть о мятеже. Как-то раз Солон сражался с чумными чудовищами, сотворенными варпом из его боевых братьев. Тогда же он получил тяжелую рану от оскверненного кинжала. Каким бы отвратительным ядом ни был пропитан этот клинок, Он все-таки сломал молодого воина и подарил ему чудовищное перерождение. Гарро пришлось дважды убить Деция. Сначала на поверхности Луны, а потом сбросить оскверненные останки Солуна на Солнце. «Как там Мерик?» – вопрос доносился сквозь рев Роя. Он принял дар, в конце концов. Перчатка воина сжалась вокруг рукоятки вольнолюбца. «Мерик воен всеми силами хотел тебя спасти». Ты не знал об этом, а патекари надеялся, что сможет тебя исцелить. Он всегда был идеалистом. Это плохая черта для любого воина Гвардии Смерти. Согласен, ответил Гаро. Но лучше быть наделенным подобной чертой, чем быть слабаком и предателем. Он бросился вперед, замахнувшись на фигуру мечом. Та на мгновение растворилась и исчезла, а затем снова материализовалась. Натаниэль мельком увидел раздутый неуклюжий труп в самом центре этого роя, носитель заразы, о котором говорил Вардас, его враг воплоти. «Не бойся правды», – прошепел он. «Все мы слабы духом. В конце концов, все переродятся. Не верить в это – заблуждение. Правда, принять такой итог. И принять дар. Опять этот дар». Каждый раз, когда бывшему легионеру доводилось сражаться с подобными монстрами, они всегда предлагали нечто подобное. Ужасающим силам и Материума недостаточно было просто уничтожить, они обязательно должны были извратить. «Мертвое нельзя убить!» – раздался шепот вокруг рыцаря. «Тебе остается только смириться с неизбежностью». «Я не позволю тебе захватить этот город», – выплюнул Горо, прокладывая себе путь мечом сквозь рой. «Мерцающая фигура была уже в пределах досягаемости лезвия». «Он уже и так наш, Натаниэль», – оповестило его существо. «Ты проиграл, и будешь проигрывать снова и снова, пока не поймешь это». Он вновь атаковал размашистым движением, разрезав формирующуюся массу, но этот удар показался тщетным. «Я всего лишь первый из многих», – ответил ему голос Деция. «Знай, твоя смерть придет за тобой в скором времени». Ты узнаешь ее лицо так же, как и мое Ты этого не увидишь, прорычал рыцарь, затем заговорил в вокс-канал. Вызываю ракетный удар по моим координатам Огонь на поражение Вас поняла, ответ последовал сразу Начинаю атаку Пилот «Грозового орла» некоторое время находился рядом с шагающим городом, отслеживая огромную движущуюся платформу, когда она, спотыкаясь, пересекала снежную долину. Огромные округлые лапы на конце его многочисленных ног сминали стволы крепких деревьев, разбивая их в щепки. После того, как долина начала сужаться, конечности стали соскальзывать с крутых склонов. Платформа была огромной мишенью, окутанной облаками пары из выхлопных труб, смешанного со странной черной дымкой, движущейся против ветра с холмов. Пилот взял резкий крен и повернул угловатый нос катера к середине шагающего города. На главном дисплее замигал знак распознавания цели. Штурвал комбинированного боевого корабля, служившего как истребителем, так и средством передвижения, казался тяжелым и сильно отличался от тех, что были у атмосферных штурмовиков класса «Виента», на которых тренировалась пилот. Корабль жестче управлялся, но больше подходил для боя. Вдохнув переработанный воздух с привкусом металла через фильтры шлема, она щелкнула переключателем и приготовилась выпустить ракетный залп по цели. До вступления в ряды избранных Малкадора она бы ни за что не выполнила приказ атаковать своих. Впрочем, раньше Игару не отдал бы такое распоряжение. Но теперь сомнений нет. Она научилась. Странствующие рыцари не самоубийцы, они уверены в каждом действии. Как-то раз рыцарь уже отдавал подобный приказ, когда они разбирались с бунтом на Азове. Прошлая операция против банды вероломных агитаторов и пропагандистов, именуемых Энборн. Тогда, после шквала зарядов, что сожгли их убежище дотла, Натаниэль вышел из дыма без единой царапины. Именно в тот момент пилот поняла, что бок о бок с ней сражаются ангелы войны. Сказки ее матери о божественности императора и его детях всплыли в ее памяти, став былью. Теперь она повиновалась без колебаний, направляя ревущий в пикировании орел вниз к намеченной цели. На панели появился сигнал готовности, но ее палец вдруг задержался над кнопкой «Пуск на штурвале». За пределами своей боевой машины она увидела силуэт темной башни, который танцевал и извивался неестественным образом. Пилот видела много странного и много тревожного с момента присоединения к избранным, посему не испугалась, когда эта тьма на мгновение приняла очертания кричащего человеческого лица. Это странное зрелище, кроме всего прочего, лишь укрепило ее решительность. Ее палец на кнопке напрягся. Выпускаю ракеты. «Сейчас. все. Закончить она так и не успела. Огромное щупальце сотканные из роящихся мух оказалось быстрее ее зрения. Оно отделилось от основной массы и поднялось к ней для удара. Ее резко откинуло назад к ускорительной установке, и она услышала виск разрывающегося металла, когда катер потерял свое крыло. Пилот отчаянно пыталась надавить на кнопку, но было уже слишком поздно. Бронированный купол ее кабины раскололся надвое, и поток жужжащих насекомых хлынул внутрь, заполняя все пространство вокруг. Падальщики перегрызли кислородную трубку, забились к пилоту в маску и задушили ее. Руки пилота медленно сползли со штурвала, и потерявший управление грозовой орел спикировал, влетев в ногу шагающего города. Массивное стальное колено разорвалось, заставив огромную платформу резко остановиться и врезаться в обледенелые скалы ближайшего склона. «Это и был твой план?» Крик Галлера послышался сквозь помехи в канала Шагающий город зашатался и задрожал. Сквозь шум прорвался резкий и презрительный смех разума Роя. Гарро чертыхнулся на огненное острие, служившее меткой гибели Грозового Орла, и прошептал последние слова в честь погибшего пилота. «Бог Император, прими ее жертву!» «Можешь повторить еще раз?» – переспросил Иссон. Я не расслышал твою последнюю фразу. Натаниэль подумал о наставлениях, написанных красными чернилами на порванных и потрепанных страницах Ликтицу Дивинитатус.